Глава двенадцатая. Матильда. Я проснулась от того, что кто-то с силой тянул меня за палец правой ноги. Открыв глаза, я обнаружила, что это была Луиза. Она стояла у моей кровати и смотрела на меня в упор. Увидев, что я проснулась, Луиза ехидно произнесла. Тебе кто-нибудь говорил, что когда ты спишь, то смешно разеваешь рот? Не слишком приятное зрелище. Сначала мне показалось, что я до сих пор нахожусь в кошмарном сне. Но тут мой взгляд упал на Леопольда, который сидел за письменным столом и вертел в руках мою линейку. Какая малюсенькая комната, сказал он. Да, так оно и было. Но эта комната прекрасно подходила на роль обзорного пункта дома фон Аренсбурга. И ещё она находилась максимально далеко от родительской спальни. Поэтому я уже давно перестала жаловаться на несправедливой судьбы. Комната Терезы была вдвое больше моей. Но я любила свою маленькую уютную норку. К сожалению, это был не сон. Что вы здесь делаете? Я резко села на кровати и поспешно подтянула одеяло к подбородку, чтобы Луиза не успела прочитать надпись на моей футболке, которая гласила: "Я не Луиза. Мы думали, ты осталась на ночь у Юли. Ты же по субботам всегда так делаешь", ответила Луиза. "В общем, твоя мама велела нам подниматься наверх и чувствовать себя как дома. У нас завтра на первом уроке контрольная по математике. Нам срочно нужны тетради в клетку". Марихина использовала все пустые тетрадки для своих поделок. Хотя бы и не пойму, какие могут быть поделки из листов в клетку. Леопольд то поднимал, то опускал моё компьютерное кресло. То есть вы перелопатили всю мою комнату, пока я спала? Вот ещё одна причина для того, чтобы хранить дневник под скрипучей половицей, которой у меня, к сожалению, нет. Нет, сказала Луиза. А Леопольд тут же добавил: Нам пришлось немного переложить твои вещи, пока мы искали то, что нам нужно. Например, я хотел найти ластик, но так и не понял, где ты его хранишь. Поэтому Тереза дала нам один из своих. Совсем обнаглели, возмущённо воскликнула я. Луиза недовольно поморщилась. Так есть у тебя тетради в клеточку или нет? Я ни одной не нашёл, поэтому Луиза решила тебя разбудить. Объяснил Леопольд Мама просунула голову в дверной проём. Зайти бы у неё всё равно не получилось. Даже с двумя гостями комната казалась переполненной. Какой сюрприз! Я думала, ты осталась у Юли. Даже не слышала, когда ты вернулась. Вы что, поругались? Нет, я спешила спрятать свой дневник, чтобы ты не смогла прочитать, что мне заплатят по-королевски за работу у фон Аренсборгов. Если квину вообще понадобится моя помощь, На кладбище он ходил совершенно нормально. О, oh, Боже. Воспоминания о событиях прошлой ночи свалились на меня словно мешок на голову. Да, как тяжёлый мешок. Говорящий бронзовый памятник, портал на могиле, на долю секунды я будто снова ощутила руку Геацинта на своём лице и страх, который меня охватил, когда я вернулась домой, то, конечно же, не смогла просто пойти спать. А, уселась наблюдать за домом Фона Аренсборгов и ждать возвращения Квина. Но, к сожалению, в какой-то момент я провалилась в сон, а когда проснулась примерно через час, с некрасивым отпечатком ладони на щеке, не могла точно сказать, вернулся ли Квин за это время домой или нет. Что же произошло прошлой ночью на кладбище? Всё ли с Квином в порядке? Мне надо было это выяснить, и чем скорее, тем лучше. А значит, прямо сейчас. Если уж ты дома, заправь кровать сама. Вот, передай это Матильде». Мама сунула в руки Луизе аккуратно сложенную простыню и пододеяльник. «Мы будем очень рады, если ты без промедления спустишься вниз, и мы пойдём в церковь». «А я буду очень признательна, если никто не будет пускать посторонних людей в мою комнату без моего разрешения», — сказала я. Но мама этого уже не услышала. В тот момент мне было уже всё равно, увидит ли Луиза надпись на моей футболке. Я распахнула одеяло и соскочила с кровати. Эх, к сожалению, тетрадок у меня для вас нет, даже в линейку. Так что до свидания. Надеюсь, не скорого свидания. Пока-пока. Леопольд стыдливо отвернулся, когда заметил, что кроме футболки на мне были только трусы. Вообще-то, моего вида в трусах и того факта, что никаких лишних тетрадок в моей комнате не нашлось, должно было хватить с головой для того, чтобы выгнать Леопольда и Луизу из моей комнаты. Но Луиза не спешила уходить. Ей явно хотелось обсудить со мной что-то ещё. До меня дошли слухи, что ты теперь катаешь в инвалидной коляске, маленькое хулиганьё? Квина поправил Леопольд. Мы решили не называть его хулиганьём, пока он в таком состоянии. Угу. Я распахнула дверь своего платинового шкафа. Ящик с кофтами и футболками был до неприличия пуст, а на плечиках болтались только летнее платье на бретельках и уродливая белая блузка с рюшами, которую мама подарила мне на Рождество, чтобы было хоть что-то приличное, чтобы надеть на любой случай. Церковь была как раз таким случаем, но я просто не могла себя заставить напялить это чудовище. Рюши украшали не только воротник и застёжку, а даже рукава. Мне досталась настоящая прабабушка всех блуз с рюшами. На второй день Рождества мы с Юлей специально поискали в интернете, действительно ли можно купить такое, не вызывая при этом какую-нибудь столетнюю портниху из прошлого века. К нашему удивлению, такие блузки действительно продавались. Вот только моделям, которые их демонстрировали, было от силы лет 8, и улыбались они милыми беззубыми улыбками. Вместо блузки чудеща я решила надеть свободную трикотажную рубашку светло-голубого цвета. На самом деле это была верхняя часть пижамы, но на крайний случай сойдёт. Если бы мы знали, что фон Аренсбургам требуется помощь, мы бы, конечно же, взяли на себя эту обязанность. Леопольд, как всегда, выражался гораздо более прямолинейно, чем Луиза. Он ведь практически наш друг, мы с Садико в одной группе. И что с того? Я вытащила из другого ящика джинсы, хотя бы их у меня хватало. Ну, с нами Квин чувствовала бы себя, наверное, более свободно и уверенно, тебе так не кажется? Луиза сверлила меня упрямым взглядом. Мысли о Польдем даже проходили практику в больнице и много читали об инвалидах. А ты больше похожа на поверхностную девчушку в стиле мне бы только похихикать с Юли. Нет, ошибаешься. Я девчушка в стиле немедленно вытолкнуть Луизу и Леопольда из своей комнаты, сказала я. Я не могла поверить своим ушам. Эти двое метели на моё место. Тебе известно, что уборщица госпожи фон Аренсбург получает на 2 евро в час больше, чем любая другая уборщица в нашем районе, спросила Луиза. Мама говорит, что из-за неё поднялись все цены. Возможно. Но я не получаю деньги за то, что помогаю, соврала я. "Не просто имела в виду", начала Луиза. Леопольд продолжал доламывать мой стул, то поднимая, то опуская его. Просто удивляюсь, почему родители доверили такое важное задание именно тебе. Подозреваю, что они перепутали тебя с Луизой. Вмешался Леопольд. Нет, исключено, потому что я ношу вот это с чувством собственного достоинства. Я повернулась лицом к Леопольду, и тот вслух прочитал: "Я не Луиза". Кажется, он только сейчас заметил эту надпись, потому что тут же состроил кривую гримасу и прикусил нижнюю губу. Это вроде как должно быть смешно, я знаю. Но на самом деле это грустно. Луиза смотрела на меня во все глаза. О'кей. Если ты так уверена, что никто никого ни с кем не перепутал, то не будешь возражать, что мы тоже поговорим с фон Аренсбургами и подробно изложим им детали нашей общественной работы. Леопольд скрестил руки на груди. Я решила выкатить его из комнаты прямо на стуле. Можете говорить с кем хотите, кроме меня. А сейчас проваливайте. Мне надо переодеться. Чтобы не столкнуться со стулом, Луиза тоже попятилась и выскочила в коридор. Я тут же захлопнула дверь, прежде чем они успели опомниться. Я разделась и стою без одежды. На всякий случай крикнула вдогонку я. С облегчением я услышала, как они, возвращаясь, топают вниз по лестнице. Через 15 минут выходим в церковь Мателда. Крикнула снизу мама: "Если хочешь успеть позавтракать, придётся тебе поторопиться". Теперь настал мой черёд возмущаться, но тем не менее я поспешно натянула одежду. Рубашку я заправила в джинсы, так не было видно потрёпанных краёв, и никто не заподозрил бы в ней часть пижамы. Платяной шкаф оказался пустым по моей вине. Во время рождественских каникул мы с Юлей решили, что отсортируем нашу одежду по известной радикальной методике. Оставить можно только то, что делает тебя счастливее и хорошо смотрится. Разделаться с большинством предметов моего гардероба, особенно с платьями и блузками, оказалось легче лёгкого. После того, как я резко выросла в прошлом году, все эти вещи стали мне малы. А те, в которые я ещё хоть как-то влезла, не делали меня счастливее ни на секунду. Только для новой блузки с рюшами я сделала исключение, чтобы избежать ссоры с мамой. Мне срочно нужна была новая одежда. Вот сегодня, например, почти всё пошло в стирку, и я рисковала остаться голышом. Проблема состояла в том, что собственных денег на одежду у меня не было. А если бы я попросила маму купить мне одежду, она непременно решила бы мне помочь. Ничего хорошего от похода по магазинам с мамой ждать не приходилось. Блузка с рюшами тому отличное доказательство. Или, как говорила Юли, уж лучше в костюме Евы. Пока я чистила зубы и причёсывалась, в моей голове строились отчаянные схемы, как бы мне незаметно проверить, что там с Квином. А вдруг он до сих пор торчит в склепе семьи Кёник и каченеет от холода? Что же мне тогда делать? Я снова и снова заглядывала через окно в пёструю кухню фон Аренсборгов, но там царило полное спокойствие. Даже кошки нигде не было видно. Может, они просто до сих пор спали, а может и нет. Жаль, что нельзя проборать стены взглядом, чтобы посмотреть, что происходит в других комнатах. Когда мы с Терезой и родителями и Маттиасом отправились в церковь, я всё ещё не придумала ничего годного. И из окна дома номер 17, к сожалению, никто не удосужился вывесить плакат, гласящий: "С квином всё в порядке. Тебе не о чем переживать, дорогая Матильда". Чем ближе мы подходили к церковной площади, тем яснее я понимала, что не смогу высидеть всю долгую службу. В таком тягостном неведении. Что с тобой? спросил папа, когда я вдруг остановилась как вкопанная. Кажется, у меня начались эти дни, прошептала я. Мне нужно срочно вернуться домой, взять тампон. Ладно, ладно, я всё понял. Не надо подробностей. Поспешно перебил меня папа, поглядывая на Матиаса. Мы займём тебе место. Только давай побыстрее. добавила мама. Именно так я и постаралась действовать. Я снова побежала по улице и, удостоверившись, что мои родители скрылись из виду, завернула к дому фон Аренсбургов. Уже через несколько секунд я позвонила в дверной звонок. Иногда приходится быть спонтанной и смелой, даже если никакого плана у тебя нет. Дверь открылась так быстро, что я даже не успела придумать, что скажу, Передо мной стоял господин фон Аренсбург в пижаме и наброшенном поверх халате. В чашке, которую он держал, дымился кофе. "Доброе утро", дружелюбно поприветствовал меня он и улыбнулся. На первый взгляд, он вовсе не походил на человека, чей сын бесследно исчез прошлой ночью. Хотя, может, он просто пока ничего не заметил и думает, что Квинс спокойно лежит в своей кровати. Мне нужно во что бы то ни стало выяснить правду. Доброе утро, сказала я, покраснев от стыда. Отступать было некуда. Я Луиза Мартин из дома напротив. Хотела спросить, нет ли у квин на случайные лишних тетрадей в клетку. У нас завтра на первом уроке контрольная по математике, а все мои тетради сестра использовала для своих поделок. Ах, вот оно что. Господин фон Аренсбург растерянно оглянулся и крикнул в глуби дома: "Квин! У тебя есть тетради в клетку? Тетради в клетку? Зачем тебе? отозвался со второго этажа Квин. У меня от облегчения чуть не подкосились колени, так я обрадовалась, услышав его голос. Не мне, а Господин фон Аренсбург вопросительно повернулся ко мне. "Луизи", подсказала я. "Луизи", повторил за мной господин фон Аренсбург. "Кому кому?" Наверху что-то хлопнуло и стукнуло. Кажется, Квинн вышел в коридор. На костылях. Я тут вдруг вспомнила. Кажется, у меня всё-таки есть в тетради. Поспешно залопотала я. Забыла проверить в письменном столе, в ящике, который запираю на ключ на всякий случай. Но спасибо большое, что вы... Передавайте привет Квину от Луизы, ладно? Последние слова я прокричала уже на бегу. По дороге к церкви я почти кружилась в танце, так у меня было легко на душе от того, что с Квином ничего не случилось. Первый псалом, который мы пели в церкви, я никогда ещё не исполняла настолько искренне. Во время проповеди пастора Петтерса я во все глаза глядела на стену с разноцветной мозаикой в боковом нефе, на которой была изображена святая Агнесса в огне, и пыталась угадать, где именно скрыт портал. о котором упоминал Клавига. Может, за пасхальной фреской из трёх частей? Или в исповедальне, в которой я часто сиживала в детстве? Не то чтобы я так много грешила, просто пастор Петерс был превосходным слушателем, с отличным чувством юмора. Когда речь заходила о моих родителях, наши беседы становились особенно весёлыми, ведь он считал их святее святой воды». Вот чудеса, если в задней стенке этой старинной исповедальне скрывается портал в другой мир. Но даже такие размышления не смогли надолго меня отвлечь. От проповеди я, как обычно, начинала колевать носом, и мои веки вдруг сами собой захлопнулись. В сущности, надо же было компенсировать недостаток сна.